Глава третья. «Мисс?» Шофер посмотрел в зеркало заднего вида. Девочка, погруженная в свои мысли, отрешенно смотрела в тонированное окно машины, как и все три часа долгой поездки из Лондона на запад, в Сомерсет. Теперь, когда они свернули с шоссе, пейзаж стал интереснее. Но даже когда Бентли мчал мимо пышных зеленых полей с жирными овцами и коровами, Перкинса не покидало ощущение, что его подопечная думала о чем угодно, только не о пейзаже. Очень юная и печальная, она сгорбилась у дверцы, обхватив рукой подбородок, и ее грустное настроение шло вразрез с ярким солнечным днём. Перкинсу даже не хотелось ее тревожить. «Мисс!» — повторил он на этот раз громче. Услышав голос, она вздрогнула, машинально взглянув на него печальными глазами. «Надеюсь, я вас не потревожил, мисс Кейтлин», — осторожно сказал он. «Я только хотел сообщить, что мы скоро будем в Уолдринге". «Благодарю вас», — вежливо, но равнодушно ответила она и снова отвернулась к окну, пока он не успел вовлечь ее в дальнейший разговор. Она боялась, что ее сочтут невоспитанной, но поместье Мелвилов ее интересовало мало. То есть не интересовало вообще. А с чего бы, собственно? Ведь единственная причина, по которой она здесь оказалась, — случившаяся с мамой. Кейтлин нетерпеливо смахнула навернувшиеся на глаза слезы. Она ведь пообещала себе, что плакать не станет, по крайней мере, прилюдно. После похорон матери прошло полтора месяца. Все твердили, что потом будет легче. С чего они это взяли? Вчера вечером она упаковывала вещи, освобождая дом. Уильям приказал, что его нужно продать, и чем скорее, тем лучше. Пока она перебирала мамины платья, на нее нахлынули воспоминания. Когда сил на это не осталось, на помощь пришла Нуала. «Я знаю, что бы ей хотелось оставить тебе на память», — ласково сказала взрослая женщина. Однако если Кейтлин считала плохим вчерашний день, до сегодняшнего ему было далеко. Она уехала из Велли-Маунта. Рашин не понимала, почему подруга не радовалась отъезду из их скучного городка и началу яркой новой жизни в богатой семье. Но для Кейтлин попрощаться с родными местами и людьми — Было все равно, что потерять последнюю связь с матерью. Она летела на самолете впервые в жизни, да еще бизнес-классом. В аэропорту Хитроу ее встречал шофер Мелвилов в блестящем черном автомобиле. Вся эта роскошь после случившегося ничего не стоила. Неудивительно, что у нее не было желания вести пустые разговоры. Они молча ехали дальше, минуя городки с рыночными площадями, живописные деревеньки по всё более извилистым аллеям, вдоль которых выстроились симпатичные каменные домики, пока Перкинс, наконец, не показал вдаль. Вот куда мы направляемся. Скорее, из вежливости, а не из настоящего интереса, Кейтлин подалась вперед, чтобы взглянуть на новый дом. Но когда он предстал перед глазами, невольно ахнуло. Для Кейтлин Олдрингем казался римским дворцом. Точнее и описать нельзя. На самом деле это был палладианский особняк, характерный для роскошных загородных поместий, построенных в XVIII веке, когда раскопки в Помпеях способствовали возрождению неоклассицизма в Англии. Стилевое течение раннего классицизма, выросшее из идей итальянского архитектора XVI века Андреа Палладио. Увидев ее реакцию, Перкинс усмехнулся. «Впечатляет, правда?» «Скорее подавляет. Стоящий на вершине холма особняк, казалось, господствовал над окрестностями на много миль вокруг. На мгновение Кейтлин ослепили вечерние лучи солнца, отражавшиеся от белого портлендского камня и мрамора фасада. Она моргнула, пытаясь сосредоточиться. Никак не могла решить». Нравится ей это здание или нет? С одной стороны, оно было бесспорно красиво. Вертикальные линии и симметрия архитектуры придавали особняку изящный и элегантный вид. Но в строгом геометрическом дизайне было что-то холодное, как будто ничего необычного здесь не потерпит. Через пять минут Перкинс свернул на частную дорогу, ведущую ко входу в Волдрингем. Бесшумно открылись электронные ворота, и Бентли въехал на широкую подъездную дорожку. Вдоль аллеи выстроились огромные кедры. Сквозь их ветви Кейтлин мельком взглянула на земли поместья — двадцать гектаров девственной парковой зоны, переходящей в распланированные ухоженные сады, ведущие к задней части дома. Секунда — и пейзаж снова исчез из поля зрения, а машина, наконец, остановилась. До сих пор Кейтлин не особенно задумывалась о своем новом положении. Слишком велико было горе, но сейчас впервые содрогнулась от тревоги. Какими бы тяжелыми ни были события последних месяцев, ее по крайней мере, окружали друзья, такие как Нуала, которые очень помогли. А теперь она будет жить в чужом доме, полном незнакомых людей, которым, вероятно, не понравится ее появление. Уильям ждал у главного входа. Кейтлин его по-прежнему боялась. В детстве, когда она думала об отце, первым делом представляла, что он похож на папу Рошин, простого доброго человека или какого-нибудь знакомого. Уильям Мелвилл под эти мерки явно не подходил. Сдержанный и отчужденный, с правильной речью и чопорными манерами. Кейтлин до сих пор не верилась, что они родственники — Она не знала, куда себя деть, пока он целовал ее в обе щеки. «Добро пожаловать в Волдрингем, Кейтлин!» Он повернулся к ожидавшей за его спиной ухоженной женщине в дорогом кремовом костюме. Со светлыми волосами, аккуратно уложенными во французский пучок, она выглядела очень элегантно. «Моя жена, Изабель!» Кейтлин напряглась, тревожно ожидая враждебности. Но Изабель ее удивила. Без чьей-либо подсказки она обняла Кейтлин. «Мы так рады, что ты приехала, дорогая!» — мягко и на удивление искренне сказала она. «Хорошо», — сказал Уильям, явно довольный сценой. «Пойдемте в дом. С тобой хотят познакомиться дочери». Прихожая была во всех отношениях такой же великолепной, как и представляла Кейтлин. Каменный пол — Стены, обшитые дубовыми панелями, и большая лестница, уходившая в остальную часть дома. Однако у нее не было времени это осознать, поскольку Уильям вел ее через лабиринт длинных темных коридоров. Она попыталась запомнить путь обратно к выходу, но в конце концов сдалась. Кейтлин думала о том, какими окажутся Элизабет и Эмбер. В детстве она всегда мечтала о братьях и сестрах. Но вряд ли у нее будет что-то общее с девочками, выросшими в таком особняке. Когда Уильям распахнул тяжелую дверь красного дерева в гостиную, Кейтлин изобразила дружелюбную улыбку, все-таки надеясь, что она окажется неправа. Ага, как же! На нее смотрели два возмущенных лица. Это Элизабет! Уильям указал на надменную блондинку, сидящую с прямой спиной на бархатном диванчике. Кейтлин сразу почувствовала и страх, и зависть. Ей не верилось, что семнадцатилетняя Элизабет всего на два года старше неё. Она казалась такой утонченной. Даже в спортивном костюме после изнурительного дня на корте она выглядела безупречно. Волосок к волоску... Кейтлин вдруг устыдилась своего слегка растрёпанного вида и инстинктивно потянулась пригладить непослушные густые локоны. «Привет, Элизабет!» — робко улыбнулась Кейтлин. «Рада познакомиться!» Элизабет холодно ей улыбнулась. «Мне тоже очень приятно познакомиться!» В невозмутимом тоне, присущем высшему сословию, прозвучала едва заметная нотка сарказма. Улыбка Кейтлин исчезла. Элизабет и не подумала сказать что-нибудь еще. Она продолжала смотреть со своего места, откинув пренебрежительным жестом длинные светлые волосы. Эмбер встретила Кейтлин совершенно по-другому. Если от Элизабет веяло враждебностью, то Эмбер, вновь прибывшая, вообще не интересовала. Поздоровавшись, она попросила разрешения уйти. Изабель смущенно взглянула на Кейтлин. «Нет, конечно, ты не можешь уйти», — сердито ответила она. Кейтлин только появилась. В ответ Эмбер нахмурилась. Кейтлин не верила своим глазам. Мама никогда бы не позволила ей грубить в таком возрасте, но Эмбер отличалась от знакомых ей одиннадцатилетних детей. Красивая девочка с фарфоровой кожей и прекрасными светлыми локонами казалась почти ангельским созданием. Естественную красоту портило ее желание казаться взрослой. Сарафан с голыми плечами смотрелся неуместно на детской фигуре, как и ярко-розовая губная помада и голубые тени для век. Вид получался нелепый и обескураживающий. В гостиной воцарилась долгая тишина. Кейтлин изучала пол, Уильям, хмурясь, по очереди смотрел на всех девочек, словно не вполне понимал, почему бы им сразу же не подружиться. Изабель постаралась сгладить неловкую сцену. «А не попить ли нам чаю?» Кейтлин, наверное, проголодалась после путешествия. «Попрошу повара приготовить что-нибудь перекусить». Кейтлин, у которой после неприятного знакомства напрочь пропал аппетит, сказала, что она не голодна. «Правда, правда». однако не отказалась от чая в нелепо хрупкой чашке. Осторожно подтягивая чай и ужасно боясь пролить его на вероятно дорогой ковер, она размышляла, изменится ли что-нибудь к лучшему. Размечталась. Кейтлин с облегчением вздохнула, когда через полчаса Уильям наконец предложил ей подняться в спальню, чтобы распаковать вещи. «Как раз до ужина обустроишься», — заметил он. Он перевел взгляд на Элизабет, которая уже была на ногах. Проводи сестру в ее комнату. Она будет жить в розовых апартаментах, и покажи поместье, чтобы она могла сориентироваться. На какой-то миг Кейтлин с ужасом подумала, что Элизабет хочет возразить, но взгляд Уильяма заставил ту замолчать. Хорошо, ответила Элизабет, и хитрые зеленые глаза переметнулись на Кейтлин. «Ну что, ты идешь? Кейтлин пришлось бежать, чтобы не отстать от Элизабет, пока старшая мчалась по очередному лабиринту коридоров и потом пару пролетов вверх по лестнице. Лестница оказалась не широкой, как та, что вела из прихожей, а довольно крутой и застеленной тёмно-синей дорожкой. «Для прислуги», — как быстро пояснила Элизабет. Они ею пользовались только потому, что здесь был самый быстрый путь в восточное крыло, где располагалась комната Кейтлин. Кроме этого, никаких разговоров по пути не было. Наконец они добрались до кремовой двери. Элизабет остановилась и передала Кейтлин ключ. Все это было похоже на гостиницу. — Я уверена, что ты устала. Давай пропустим знакомство с поместьем. Элизабет не дала Кейтлин и рта раскрыть. «Ужин в половине восьмого. Ой, и что бы ни случилось, не опаздывай, не то папочка выйдет из себя». Она отвернулась, тряхнув великолепными светлыми волосами и оставила Кейтлин в одиночестве в коридоре. Кейтлин смотрела ей вслед, и к ее глазам подступили слезы. Она не думала, что можно чувствовать себя хуже, чем в последние несколько месяцев. но от пренебрежительного обращения все стало намного хуже. В этот момент она как никогда хотела, чтобы мать была рядом. Понурившись, она открыла дверь в новую комнату. Красивая, конечно, просторная и роскошная, но Кейтлин не интересовали ни антикварная мебель, ни захватывающий дух вид на сады и парки. Она легла на кровать с балдахином, свернулась калачиком и заплакала. Она такая странная. Эмбер, без особого энтузиазма упрекнула Элизабет. Но ведь странная же, настаивала Эмбер. Ты видела ее кардиган? А эти джинсы? Они совсем бесформенные, точно не Левайс. Она сморщила нос. Да я бы ни за что на свете такое не надела. Вопреки самой себе Элизабет засмеялась. Обычно она не любила сплетничать, считая это низостью. Но даже она не удержалась от обсуждения новой родственницы. И даже разрешила Эмбар войти к ней в спальню, несмотря на случай с ожерельем. «Понимаю, что ты имеешь в виду», — задумчиво сказала она. «И стрижка бы ей не помешала». «Длинные волосы иметь хорошо, если ты за ними ухаживаешь, но спутанная копна черных завитков не украшала Кейтлин. И нельзя сказать, что она непривлекательная. Наоборот...» «Очень даже хорошенькая», — нехотя признала Элизабет. «Правда, в своеобразном диком кельтском стиле. Просто не занимается своей внешностью, и не видно, что она хорошенькая». Эмбер наклонилась над кроватью. «Знаешь, мне кажется, она плохо соображает», — манерно прошептала она. Элизабет снова рассмеялась. «Это с какой же стати ты так решила?» Она все время молчит, почти ни слова не сказала. Элизабет на мгновение задумалась. «Наверное, просто тоскует по матери». Озвучив мысль, Элизабет почувствовала внезапный укол совести за то, как до сих пор вела себя с Кейтлин, но быстро отогнала эти мысли. «К нам это не имеет отношения», — поспешно добавила она. Эмбер торжественно кивнула. «Конечно нет, мы тут ни при чём». — повторила она. Позже, вспоминая это время, Кейтлин не знала, как ей удалось пережить тот первый месяц в Олдрингеме. Уильям исчез на следующее утро после ее приезда. Ему пришлось вернуться в Лондон, извиняясь, сообщила за завтраком и забыль. «Срочное дело на работе, но как только сможет, он обязательно вернется Последняя фраза прозвучала неубедительно — «С желанием со мной познакомиться, похоже, покончено», — подумала Кейтлин, удивляясь, почему, черт возьми, он так настаивал на том, чтобы она переехала жить к ним. «Если бы он не старался во что бы то ни стало устроить ее здесь, то отпустил бы домой в Элли Маунт. Но хоть она и позволила себе такую надежду, все равно каким-то образом понимала, что она несбыточна». По непонятной причине Уильям хотел, чтобы она жила здесь. И еще Кейтлин знала, если бы Нуала могла как-то изменить его решение, она бы давно это сделала. Тем же утром, позже, к ней в комнату зашла Элизабет. Отец явно приказал ей развлекать гостью, и ей столь же явно это не нравилось. «Итак, чем ты хочешь сегодня заняться?» Кейтлин честно ответила, что ей все равно. Элизабет вздохнула. Такого ответа она не ожидала. «Ты ездишь верхом?» — нетерпеливо спросила она. Кейтлин покачала головой. «В теннис играешь?» И снова Кейтлин покачала головой. «Отлично!» — пробормотала Элизабет. «Хорошо, тогда я тебя научу». Как и ожидалось, из этого ничего не вышло. После часа гневных инструктажей от старшей, раскрасневшаяся и запыхавшаяся Кейтлин предложила вернуться домой. Элизабет с готовностью согласилась. Больше Кейтлин уроков не просила, а Элизабет не предлагала. Они были такими разными. Кейтлин откровенно боялась непринужденной самоуверенности Элизабет. Как ни странно, добрее всех к ней относилась Изабель. «Хочешь позвонить той даме, у которой ты жила?» Через несколько дней после приезда Кейтлин предложила она. «Подруги матери, как ее зовут?» «Нуала. Тетя Нуала». «Да, точно, Нуала. Знаешь, можешь звонить Нуали, когда захочешь», — предложила Изабель. «Разрешение спрашивать не нужно. Телефон у тебя в комнате, так что никто не подслушает». Кейтлин решила подождать до вечера, когда вся семья соберется дома. Впервые с приезда в Волдрингем ей было чего ожидать. Услышав голос Нуалы, она чуть не заплакала от волнения. Ах, как я рада тебя слышать, лапочка! тепло сказала мамина подруга. Я тоже, шмыгнула носом Кейтлин. Она боялась сказать что-нибудь еще, чтобы не расплакаться. Такой наплыв чувств ошеломил и смутил ее. В конце концов, они расстались всего неделю назад. «Рашин дома», — сообщила Нуала, кажется, чувствуя, что Кейтлин вот-вот разревется. «Поговори с ней». С подругой говорить было легче. «Расскажи про дом», — требовала она. «Небось, огромный? А бассейн есть? Когда мне можно приехать?» «Дом красивый», — — обронила Кейтлин, не желая о нем говорить. — Лучше расскажи, что у вас нового. Рашин долго уговаривать не требовалось. — Ой, да у нас все как обычно. Мэрия нашла себе парня, а ее мать страшно переживает. Она весело чирикала следующие полчаса, пока не позвали пить чай. — Звони почаще, — беззаботно попросила она. Кейтлин медленно положила трубку. От разговора ей стало хуже, а не лучше. Как ужасно знать, что все друзья остались в Элли-Маунте, а ей нельзя быть с ними. К счастью, Изабель тактично не расспрашивала Кейтлин о звонке. В те первые несколько недель она очень чутко относилась к девочке. На самом деле, Кейтлин иногда думала, что Изабель Волдрингеме была так же несчастна, как и она. Уильям дома почти не бывал. и его жена проводила время, обедая с друзьями или занимаясь благотворительностью. А еще они с Эмбер часто ездили в Лондон за покупками. Несколько раз она приглашала с собой Кейтлин. «Поедем с нами», — говорила она, не обращая внимания на выражение лица Эмбер. «Тебе нужно до школы успеть купить кое-какие новые вещи». «Это еще мягко сказано», — бормотала себе под нос Эмбер. Однако до сих пор, несмотря на повторные приглашения Изабель, Кейтлин так и не решилась поехать с ними. Хоть она и понимала, что ее одежда намного дешевле и менее модная, чем у сестер, она считала вероломством менять старые вещи на новые. Мать с таким трудом зарабатывала деньги, чтобы их купить. Это же почти предательство. В остальном Кейтлин предоставили самой себе. Продолжались летние каникулы, и она посвящала много времени исследованию поместья, а также любимым занятиям — чтению и рисованию. Но счастья не было. Не проходило и дня, чтобы она не тосковала по матери и Вэлли Маунту. Олдрингем был красив, но холоден, как и его обитатели. У нее в апартаментах была гардеробная, отдельная гостиная и роскошная мраморная ванная. Каждую ночь Кейтлин забиралась на кровать с балдахином, застеленную бельем Фред, с подушками, набитыми гусиным пером, и лежала с открытыми глазами, скучая по простоте прежней жизни и родному дому. «Интересно, когда исчезнет, и исчезнет ли когда-нибудь это чувство?»